«Бен очень болен», — сказал Хью Бартон. Хью натянул башмаки и соскочил на пол, засовывая воротник и галстук в карман пиджака. «Пошли», — сказал он, — «я готов». Они тихонько прошли по проходу сквозь протяжный темный храп спящих. Когда они шли через пустой вокзал к машине Хью Бартона, Юджин сказал моряку, — «Когда ты приехал, Люк?» «Вчера вечером».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 «Сейчас это неважно!» — сердито сказал Юджин. «Дальше!» В конце концов он слег, и миссис Перт ухаживала за ним дня два. «Только она одна и п позаботилась о нем!» — сказал моряк. Элиза в конце концов пригласила Кардека. «По-по, проклятый старый знахарь!» — заикался Люк. «Неважно!» — кричал Юджин. «Зачем сейчас ворошить все это? Что было дальше?»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 Ощущение нереальности становилось все сильнее. Юджин искал свою жизнь, яркие утраченные годы в этом жалком, скученном скоплении кирпича и камней. «Бен и я здесь, возле ратуши, банка, бакалейной лавки», — думал он. «Почему здесь, в Гатах или в Исфагане, в коринфе или в Византии, не здесь? Это лишено реальности».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 «Папа, вон там», — сказал Люк. Юджин вошел в гостиную, где в одиночестве перед ярким огнем сидел Гант. Он тупо и рассеянно поглядел на сына. «Здравствуй, папа», — сказал Юджин, подходя к нему. «Здравствуй, сын», — сказал Гант. Он поцеловал мальчика с щетинистыми подстриженными усами, его узкая губа задрожала. «Ты слышал о своем брате?» — всхлипнул он.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 — Да замолчи же! — крикнула она в бешенстве, поворачиваясь к нему. — Заткнись сию же минуту! Я не желаю слушать твое хныканье! Я отдала тебе всю мою жизнь! Для тебя все было сделано, и ты нас всех переживешь! Сейчас не ты болен! В эту минуту она испытывала по отношению к нему горькое ожесточение. — Где мама? — спросил Юджин. — Она в кухне, — сказала Хелен.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 и длинную желтую мертвую голову Коукера, которая устало улыбалась ему большими зеленоватыми зубами из-за длинной изжеванной сигары. Потом, в страшном свете, безжалостно падавшем только на одну постель, он увидел Бена. И в этот миг жгучего узнавания он увидал то, что уже увидели все они. «Бен умирал». Длинное худое тело Бена было на три четверти укрыто. Костлявый абрис под одеялом был судорожно изогнут, словно в пытке. Тело, казалось, не принадлежало Бену. Оно было изуродовано и отчуждено, как тело обезглавленного преступника. Желтоватое лицо стало серым, и на этом гранитном отливе смерти, прочерченном двумя алыми флагами лихорадки,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 «Возможно, говорить так ужасно, но если он умрет, я ее возненавижу. Думаешь, я могу забыть, как она вела себя?» «А?» — ее голос перешел в визг. «Она допустила, чтобы он умер прямо у нее на глазах! Еще позавчера, когда у него была температура 39, она договорилась со старым доктором Доуком об участке! Ты это знал!»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 о великом зле равнодушия и забвения, которого уж не исправишь. Как ребенок она была благодарна ему за ласку, его сердце дергалось, как дикий израненный зверек, а он бормотал «все хорошо, все хорошо, все хорошо», прекрасно зная, что ничего хорошего нет и никогда не будет. Если бы я только знала, детка,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 Наступал день, принося надежду. Они сели завтракать в кухне, черпая бодрости из любого скудного утешения, которого удавалось добиться от врача или сиделки. Коукер ушел, обнадеживающий, не сказав ничего определенного. Бесси Гант спустилась к завтраку и была профессионально бодра. — Если мне удастся не пускать его проклятую семейку к нему в комнату, может, он еще и выживет.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 В них пышным цветом расцвела надежда. — И сердце у него хорошее, — сказала Бесси Гант. — Если сердце выдержит, и он не перестанет бороться, он выкарабкается. — Об этом не б б беспокойтесь, — сказал Люк с энтузиазмом. Уж он -то — Уж он-то будет бороться до п -п последнего вздоха. — Ну да, — начала Элиза. — Я помню, когда ему было семь лет. — Я как-то днем стояла на крыльце. Я помню, потому что старый мистер Букнер э, только что принес яйца и масло, которые ваш папа... — О, Господи! — простонала Хелен с усмешкой. — Начинается! — Вах! Вах! — заклохтал Люк, тыкая элизу под ребра. — Хоть присягнуть, милый! — сердито сказала элиза Ты ведешь себя как идиот. Я бы постыдилась. — Вах! Вах!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 «Этот малый будет здесь, когда из всех нас вырастут маргаритки!» «А где миссис Перт?» — сказал Юджин. «Она в доме?» Наступило напряженное и озлобленное молчание. «Я ее выгнала», — угрюмо сказала Элиза, немного погодя. «Я прямо сказала ей, кто она такая. Потаскуха!» Она говорила с былой, суровой праведностью,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 «Ты выгнала ее из дома! Она сделала для него больше, чем все его родные вместе взятые!» Ее крупное напряженное лицо конвульсивно дергалось. «Это просто нелепо!» Пока Юджин шагал взад и вперед по холлу или бродил по дому в поисках какого-то выхода, которого ему до сих пор еще не удалось найти, у него внутри, как пойманная птица, билось что-то яркое и сметенное это яркая и смятенная, самая его суть, его незнакомец продолжала судорожно отворачивать голову, не в силах взглянуть на ужас, пока, наконец, не уставилась точно во власти жуткого гипноза прямо в глаза смерти и тьмы. И его душа бросилась в бездонную пропасть и тонула в ней, Он чувствовал, что никогда уже не выберется из обрушившегося на него обвала боли и безобразия, из слепящего ужаса и жалостности всего происходящего. И, продолжая расхаживать, он выворачивал шею и бил по воздуху рукой, как крылом, словно кто-то ударил его по почкам. Он чувствовал, что мог бы освободиться и очиститься, если бы только ему удалось найти спасение в какой-нибудь одной страсти, жесткой, жаркой, сверкающей, будь то любовь, ненависть, ужас или отвращение. Но он был пойман, он задыхался в паутине щиты. Любой миг его ненависти был пронзен стрелами жалости. В своем бессилии он хотел бы схватить их, отшлепать, встряхнуть, как надоедливого ребенка,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 Дыхание стало еще более затрудненным. Юджин и Люк помчались в машине Хью Бартона в аптеку к Вуду за кислородными подушками. Когда они вернулись, Бен почти задохнулся. Они быстро внесли подушки в комнату и положили около его изголовья. Бесси Гант схватила наконечник, поднесла его к губам Бена и велела ему вдохнуть. «Он по-тигриному сопротивлялся!» И сиделка резко приказала Юджину держать его руки. Юджин сжал горячие запястья Бена. Его сердце похолодело. Бен горячечно приподнялся на подушках, изворачиваясь, как ребенок, чтобы освободить руки, хрипя и задыхаясь, с неистовым ужасом в глазах. — Нет! Нет! Джин! Джин! Нет! Нет! Юджин попятился.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 Горьких слез полны. Страх исчез из его глаз. Поверх хрипа он сосредоточенно посмотрел на нее, хмурясь прежним озадаченным детским взглядом. Потом, в мимолетный момент просветления, он узнал ее. Он усмехнулся. Прекрасная узкая улыбка отблеском мелькнула на его губах. — Здравствуй, Хелен! — Это же Хелен! — Хелен!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 Она застыла от ужаса. Коукер еще мгновение смотрел на серую, изогнувшуюся тень на постели, потом тихо, печально, с нежностью и усталым удивлением сказал «Старина Бен, когда еще мы увидим такого человека?» Потом он бесшумно вышел, крепко прикусив длинную сигару. Немного погодя, Бесси Гант безжалостно прервала их молчание, сказав с безобразной и торжествующей деловитостью, «Ну, поскорее бы это кончилось. Уж лучше сорок дежурств у чужих людей, чем одно, к которому имеют отношения проклятые родственнички. — Умираю, спать хочу!» Хелен тихо повернулась к ней. — Уходите, — сказала она.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 Оно раздавалось изредка, почти неслышно, на еле заметном трепете вздохов. Хелен сделала знак Ганту и Люку. Они встали и тихо вышли. У двери она остановилась и поманила Юджина. Он подошел к ней. — Останься с ней, — сказала она. — Ты ее младший. Когда все кончится, приди, скажи нам.